Глава четвертая. Вера вернулась в замок, чтобы подготовиться к встрече с Алистером. Она еще не могла привыкнуть к некоторым здешним бытовым традициям, например, переодеваться по каждому случаю. Утренний наряд, наряд для прогулки, наряд для деловой встречи, наряд к обеду, ужину и так далее, и так далее. Хорошо, что Ника, жительница этого мира, все прекрасно знала, И в ее гардеробе такие смены были предусмотрены. «И хорошо, что Ника не бедная бесприданница, подумала Вера. «А то пришлось бы еще просто выживать неизвестно как. А что я умею полезного и нужного для этого мира? Только садовником работать». А кто возьмет садовника без рекомендаций? Этот самый гардероб Вера сейчас и рассматривала, определяя нужное платье для встречи в кабинете. Она еще не привыкла обращаться к горничной, но Молли сама тактично помогала ей. «Госпожа, позвольте мне приготовить вам платье, а вы пока примите ванну. Час пролетит быстро, а на разговор с хозяином опаздывать нельзя. Ты права, Молли. Пойду освежусь пока». Вера опустилась в готовую ванну. Вот что значит иметь слуг. И у нее появилось время для раздумий. Она в этом мире всего несколько дней. Но события несутся так быстро, что Вера не успевает не то что проанализировать, а элементарно отследить их. Тем не менее, пора бы уже и определиться, что тут, зачем, почему и кому выгодно. Итак, 10 дней назад она попала в тело молодой графини 30 лет, в этом они с ней похожи. Но если на Земле 30 лет уже взрослый возраст, то здесь, как узнала Вера из разговоров, это юность. У них совершеннолетие наступает в 25, а живут маги до 200-250 лет. Нехило. Простые же люди, не маги, свободно доживают до 150 лет. То есть в этом вопросе мир Таламар перещеголял Землю. Кроме того, в этом мире была магия, и вера теперь тоже обладала ею, только пока не понимала, как этим пользоваться. Вернее, опасалась. Знания и умения Ники у Веры сохранились, а вот смелость использовать магию на практике еще не появилась. Вера себя пока не ощущала Никой. Их было двое – Вера и Ника. И с этим тоже надо было что-то делать. Ну и главный вопрос на сегодня. Как здесь относятся к попаданцам? Вера до сих пор не выяснила, а от этого зависело ее поведение и дальнейшая жизнь. Поэтому Вера решила пока помалкивать, сознаться, она всегда успеет. А вот помочь погибшей Нике, выяснить, кто и почему покушался на ее жизнь и обеспечить защиту брата и наследства, эта Вера могла попытаться сделать. И сделает. Придя к такому заключению, Вера выбралась из ванны и отдалась в руки Молли. Через несколько минут она была готова к разговору с Алистером, И Молли проводила ее к кабинету, в котором, кроме Алистера, находился еще один незнакомый мужчина. «Знакомьтесь, леди, это наш поверенный барон Гленненберг. Их семья уже несколько веков занимается всеми нашими делами с точки зрения закона. Так что с вашим иском разбираться будут тоже они. Но пока послушаем, что Глену удалось найти на этот момент». Алистер с удовольствием рассматривал девушку и испытывал не просто желание, а прямо необходимость помочь ей, защитить, оградить. В общем, сделать все, чтобы у графини не было никаких проблем. Лишь бы она с такой же надеждой, как сейчас, смотрела на него всегда. «Добрый день, леди!» – начал с приветствия законник. «Нам удалось установить, что указ 823 года до сих пор является действующим, хотя прошло уже более пяти веков. Но в последние 300 лет к нему никто не обращался, так как время изменилось, появились другие указы и акты по поводу наследования опекунства. То, что к этому указу обратились сейчас, говорит о том, что или сам обратившийся, или его помощник хорошо знают право. Сам же указ, смею напомнить». Гласит, что если в семье нет прямого наследника мужского пола или наследник не достиг зрелого возраста, то право опеки над наследством переходит к любому взрослому мужчине рода, подходящему по возрасту и родству, до появления в опекаемой семье прямого наследника или до полного перехода наследия в новую ветвь рода через 25 лет. «Почему через 25 лет?» спросила Вера, внимательно прослушав законника. Как бы мало она ни была знакома с юриспруденцией, но жизнь все равно через родственников и друзей подкидывала знания о правах. В целом, ей закон был понятен. Так делалось раньше и на земле. Чтобы сохранить владение от разорения, нужен хозяин. Но тут-то уже было завещание, и по завещанию опекуном назначена Ника, или она чего-то не понимает. «25 – это возраст совершеннолетия», – пояснил между тем законник. И наследник, если родится, должен дожить до него. Что касается женщин, ответил законник на ее незаданный вопрос, то на момент издания указа они не имели права наследования сами. Только муж, сын или отец. Женщина жила за мужчиной и сама распоряжаться собственностью не могла. Вдову выдавали вновь замуж, мать переходила под опеку сына, сестра становилась зависимой от брата и так далее. Бред какой-то! Решила про себя Вера, промолчала, но нахмурилась, не в силах скрыть недовольство. И, кажется, Алистер опять заметил ее реакцию, потому что понимающе усмехнулся. Вот же внимательный какой! Подосадовала Вера, которую довольно сильно смущала мягкая улыбка герцога и постоянные взгляды в ее сторону. «И что же нам теперь делать?» – неуверенно поинтересовалась она. «Передать права опеки дяде? Ну нет!» улыбнулся законник. «Указ, конечно, действующий, на это и рассчитано. Ваш дядя надеялся, что вы не сможете опротестовать его. Но указ устарел. Многие настоящие законы противоречат ему. Значит, нам надо только добиться его отмены. Видимо, в свое время, когда проводили сверку актов, этот указ выпустили из вида, и он остался в списке действующих. Значит, будем отменять. Этим и займемся». оптимистично заверил поверенный. «Слава заступница. У нас в королевском дворце есть друзья и сторонники. Да и сам король, я думаю, ознакомится с нашим делом. У него, кстати, тоже может сложиться похожая ситуация. Ведь у него старший ребенок девочка. То есть девушка, принцесса Мирин. Ну и кроме того, будем ссылаться на ваше завещание. Оно ведь у вас?» «У меня?» – удивилась Вера. Но памятники подсказала ей ответ. «Нет». «Оно у нашего поверенного, и я его видела только в момент оглашения». «Послушайте, не выдержала она?» «Со дня смерти отца прошло уже около года. Почему именно сейчас на меня совершили покушение? Я думаю, что это связано совсем не с завещанием». «К сожалению, именно с завещанием», – вступил в разговор Алистер. «Брату удалось установить, что у вас есть брат-бастард, и он как-то связан с вашим дядей». «Но...» Быстро порылась вера в памяти Ники. Бастарды ни в каких случаях не могут претендовать на наследство. Вот в этом мы тоже пока не разобрались. Ведь в случае выигрыша наследства, вернее, опека над наследством, достанется вашему дяде. Причем здесь бастард? Непонятно. Ладно, приедет гард и доложит свои выводы. У него должно быть больше информации. Встал из-за стола Алистер, показывая, что разговор окончен. «Но, леди Ника, будьте осторожны. Мы не знаем пока всех возможностей наших противников. Одна не гуляйте, только в сопровождении Молли. Она и приставлена к вам для постоянной помощи во всем», — подчеркнул Алистер. Вера поблагодарила герцога и вышла. Алистер продолжал смущать ее своим вниманием, а она продолжала вспоминать совсем другие встревоженные карие глаза и требовательный призыв совсем другого мужчины. Выйдя из кабинета, она вначале растерялась, куда ей пойти, но вспомнила про библиотеку и нашла ее глазами. Двери книгохранилища были открыты, и Вера вошла. «Леди!» – раздался хрипловатый старческий голос. «Чем могу служить?» «Здравствуйте!» – немного смутилась Вера. «У вас, случайно, нет книг о необычных явлениях или событиях этого мира?» Не зная, как спросить о попаданках, поинтересовалась Вера. «Этого мира?» Поднял бровь Архивариус, и Вера поняла, что чуть не выдала себя. «Да, нашего мира, Таламар!» Быстро поправила себя она. «Существуют ведь и другие миры, поэтому я и уточнила». Про себя же она подумала. «Вот именно, здесь знают о других мирах, а на продвинутой земле считают их фантастикой». «Одну минуту, леди!» Архивариус совершил пас. и приличного размера фолиант опустился перед ним на конторку. «Вот, посмотрите, последний выпуск Академии магии о неисследованных фактах. Наверное, вы давно не были в Академии?» Осторожно поинтересовался мужчина. «Обычно в их библиотеке эти справочники в большом ходу». «Да», – небрежно ответила Вера. «Я долго оставалась в своих землях и немного отстала от новых знаний». Архивариус согласно покивал головой и вновь склонился к каким-то записям. А Вера поругала себя за поспешность. «Ну есть же у нее памятники! Ну почему бы не воспользоваться ею?» «Так нет! Сначала сделает глупость, а потом думает, как выпутаться!» Привлекла ненужное внимание библиотекаря. «А всего-то и надо было поискать в памяти Ники! Эх, растяпа!» Прижав к груди книгу, Вера заторопилась к себе в комнату, чтобы внимательно пересмотреть ее на предмет упоминания попаданцев. Но до своей комнаты дойти не успела. В одном из переходов ее остановили две девушки. Одну она знала по памяти Нике – это Биата Бойлен, ее дальняя родственница, а вторую Вера видела по приезде, но не знала имени. День добрый, графиня! Без особого почтения начала Биата. «Я слышала, что на вас было совершено покушение, но вы все равно решили остаться и участвовать в отборе компаньонок. Зря. Это место вам не светит. Да и зачем? У ведь у вас есть шамбле!» С яростью выплюнула она. «Но достойны ли вы того и другого? Несчастная заучка! Синий чулок! Неудачница! Чему ты можешь научить молодую наследницу герцога? Как сделать артефакты? Ха! А ты?» спокойно переспросила Вера, как брызгать ядом и травить людей? Я? Я не травила тебя! Много чести! Шамбле и так будет моим, а тебя, мой отец, выдаст замуж за старого вдовца! Надменно окинув Веру уничижительным взглядом, баронесса развернулась и быстро удалилась в другую сторону. Вторая девушка простояла рядом с ней, но затем посеменила следом. Однако Вера сумела заметить серьезный оценивающий взгляд без всяких насмешек и издевок. Девица просто оценила ее и сделала свой вывод. «А в интересное место я попала», — подумала Вера. «Точно надо быть на настороже. Тут без ста граммов не разберешься». Она проводила взглядом молодую наглую стерву и призадумалась. Чтобы так себя вести, надо иметь основания. Какие основания могут быть у Биаты? Значит, Вера не знает чего-то важного, имеющего значение для Шамбле. А рассказать об этом может, Патрик. Надо только послать ему вестника. Странно, что он сам до сих пор не прислал ей ни одного сообщения. Быстро дойдя до своей комнаты, Вера начала тут же осуществлять задуманное. Конечно, опасалась. Она впервые собиралась совершить магическое действие. Сама! И хотя в памяти Ники сохранились все знания и умения, но вера ничего этого никогда не делала. Пройдя к бюро, Вера быстро набросала на листке вопросы о биате. Сложила его в несколько раз и зажгла между ладонями. Теперь надо было произнести короткое заклинание и влить немного силы. «Как?» «Но хочешь, не хочешь, а начинать использовать магию надо». Вера уже поняла, что обратной дороги нет, и ей придется проживать жизнь Ники здесь, на Таламаре. Ладно, начали. Эсте, Моретти, Бон. С последним словом Вера постаралась направить золотистые лучи, которые она теперь постоянно видела у себя в районе солнечного сплетения, кончиком пальцев, и сразу раскрыла ладони. Свернутый листок оживился, встрепенулся, махнул уголками, и исчез. Круто! Невольно вырвалась у Веры. Я Магесса! Она плюхнулась на рядом стул и принялась внимательно рассматривать свои ладони. Но ладони оставались ладонями, и никаких следов совершенного действия на них не появилось. Вера передохнула и решительно открыла книгу. Она уже поняла, что знания из памяти Ники проявляются у нее по мере возникновения каких-нибудь вопросов. Вера надеялась, что и сейчас, если наткнется в книге на попаданцев, то памятники отреагируют. Но и после ознакомления с оглавлением памятники молчала. Либо она не интересовалась этой темой, либо не встречала иномирцев лично. А книга, между тем, оказалась справочником по разным разделам науки, техники и магии, Например, общая магия, магия стихий, артефакторика, технические изобретения, фамильяры, неисследованные земли и в конце межмировые порталы. Контакты с иномирянами. То есть она здесь не одна! Таких много! Так вначале на радостях решила Вера, но, прочитав текст, поумерила свою радость. В разделе порталов описывались схемы их построения и точки выхода в других мирах. Ни описания этих миров, ни их названия даже не упоминались, скрытые под буквенными обозначениями. Однако по этому поводу Вера расстроилась не сильно. Раз миры есть, то и описания их тоже есть, просто в других книгах. А вот пункт о контактах с иномирянами дал пищу для размышлений. Здесь иномирян не считали чудом. Например, последние новые контакты с существами, похожими на синих колобков, не вызывали в обществе никакого интереса. Да, прибыли какие-то синие на таламар. Да, необычного вида. Да, разумные. Ну и что? Мало ли во вселенной миров и разумных. Да на Земле бы СМИ зашлись в массовые истерики, а здесь тишина. Никого ничего не удивляет. Вот только академический справочник их отметил, как еще один новый факт. И все. И опять же, раздел, безусловно, полезный и интересный, но про землян ни слова. Как их отыскать? И нужно ли их искать? Вера закрыла справочник, посидела, вперев глаза в потертую кожаную обложку фолианта и приняла твердое решение – не говорить никому о своем попаданстве. Может быть, потом, когда-нибудь, любимому человеку она и признается, но вряд ли. Пока занималась книгой, Вера подзабыла об отправленном Патрику вестнике. А он ответил. И Вере на колени из ниоткуда выпал сложенный лист послания. Она торопливо развернула записку и прочитала. «Леди, рад, что вы выздоровели и даже сумели отправить вестника. Биата и ее отец планируют брак с вашим старшим братом. После того, как ваш дядя получит права опекуна». Надеются образовать новую ветвь владельцев Шамбле. Патрик. Послание было коротким и оставляло много вопросов. Но Вера вспомнила, что длинные послания вестник не передает. Для этого есть шкатулки почты. И у нее такая была. Попробую, решила Вера и усмехнулась про себя. Так и научусь пользоваться магией. Но с кем бы поговорить по поводу Биаты и Шамбле? Как же так? Невольно прошептала Вера вслух. «Ты о чем?» Раздался за спиной мелодичный голос, и Вера резко повернулась. «Алиша? Как ты здесь оказалась?» «Вошла. А ты настолько задумалась, что не услышала меня. Ну, я решила подождать». Пожала плечиком девчонка. «Но ты же должна быть с Рэйчел!» «Ой, не начинай!» Отмахнулась та. «Она старше меня на целых два года, но такая дура!» Целый день таскается за мной с какой-то вышивкой, как будто мне делать больше нечего. И она не знает ничего интересного. Она скучная. Зато с тобой не соскучишься, с иронией заметила Вера. И знаешь, ты несправедливо, к Рейчел, да и к другим девушкам вообще. Они ваши подданные и не могут приказывать и грубить тебе. А ты пользуешься этим и обижаешь их своим отношением. Недостойна наследницы герцога. Спокойно оценила Вера. «Что-то ты не боишься мне противоречить и указывать», надулась девчонка. «Мне 30 лет. Я окончила академию и умею сама зарабатывать деньги. Личное покровительство твоего отца или дяди мне не нужно», вздохнула Вера. «Но и ссориться с ними из-за твоих капризов я бы не хотела. Может, нам стоит подружиться?» «С тобой?» хитро прищурилась Капризуля. «Со мной и с другими девушками». «Беги сейчас за Рэйчел, и мы пойдем на разведку». «На какую разведку?» – округлила глаза Алиша. «На разведку новых территорий», – таинственно ответила Вера. «Будем искать секреты в конюшне, кузнице, мастерских и огородике кухарки. Поможешь? Ты же тут своя». «Я сейчас!» – взвилась девчонка и вылетела из комнаты, как стрела. «Какой еще ребенок?» – покачала головой Вера. и ее хотят отдать замуж. Что за мир? Пока Алиша бегала за Рэйчел, Вера мысленно набросала план действий. Первое. Обследовать территорию замка, чтобы знать, где здесь что. Второе. Незаметно разговаривать Рэйчел и узнать подробнее о девушках и их планах. И третье. Попробовать подружить Рэйчел и Алишу, потому что по возрасту они близки друг к другу. И эта дружба будет выгодна обеим. Рейчел научится не робеть перед высшими аристократами, а Алиша научится учитывать интересы других людей хотя бы чуть-чуть. Девушки вернулись быстро. Причем Алиша буквально за руку тянула за собой Рэйчел. И теперь они втроем вышли на замковый двор. В отличие от земных старых замков Европы, территория этого замка была довольно приличной. Большой парк с газонами, клумбами и прудом Вера уже видела, но ну и остальная территория. была не меньше. «Ну, веди, Алиша!» с улыбкой скомандовала Вера. Та покрутила головой и, коварно усмехнувшись, направилась в самый дальний угол двора. Там замковая стена возвышалась над крутым речным обрывом, а из толщи самой стены вырастала невысокая, но массивная башня всего с тремя узкими оконцами, расположенными на разной высоте. Три этажа мысленно определила Вера. Алиша заговорщически прижала палец к губам и прошептала. «Это наша тюрьма! Здесь отец и дядя содержат преступников и врагов!» И, понизив голос, добавила. «А палач их пытает!» «Привидения есть?» Деловито поинтересовалась Вера, чтобы сбить накал страха. Она видела, что Рэйчел уже побелела от ужаса и нервно хватается за ткань юбки, готовясь бежать. «Нет, ну так неинтересно!» разочарованно ответила Алиша. «Ты нисколько не испугалась! А Рэйчел и без этого всего боится!» «А разве привидений стоит бояться?» «Больше для Рэйчел, чем для Алиши», спросила Вера. «У них же нет материального тела, поэтому и навредить они не могут, если только страхом. Зато из них получаются отличные разведчики и шпионы». «Да ну!» Глаза Алиши загорелись опасным огнем. И Вера пожалела, что сказала об этом. «Так тут есть привидение?» – уточнила она снова. «Нет, к сожалению», – вздохнула девчонка. «Или я о них не знаю». «А какая у тебя магия и уровень?» Дошло до Веры, потому что сама она прекрасно почувствовала в этот момент присутствие духов. «Воздушная, уровень пятый, поэтому на полный курс Академии меня не отдадут, только на бытовую магию на год или на два». По-взрослому огорченно ответила Алиша. «Понятно. А у тебя, Рэйчел?» «У меня вода. И тоже пятый уровень!» Тихо ответила девушка. «А в академию не отдали, потому что нечем платить. Я бы хотела учиться». «И ты поэтому согласилась пойти в компаньонки?» Спросила Вера. «Да, но не только». Милорд Гартнер объяснил, что незамужних девушек мало, а семейных брать в компаньонки нельзя. Вот они и собрали по герцогству всех подходящих, а их оказалось не так уж и много. «Это он сам тебе сказал?» — усомнилась Вера. «Нет, я случайно услышала его разговор с тетей», — покраснела Рэйчел. «Хм, случайно!» — отреагировала Алиша, но больше ничего говорить не стала. Вера не стала больше наседать на девушку и предложила идти дальше. «Что там за строение?» — обратилась она к Алише. Там замковая кузница, махнула небрежно та. Но Старк нас не пустит, отец запретил. А дальше наши конюшни. От них есть свой выход за стены замка на берег реки. Там наших лошадей выгуливают. А пойдем, воодушевилась Вера. Когда-то на земле, в самом начале своей карьеры, она выполняла заказ для богатого бизнесмена. В его загородном доме была конюшня, и он разрешил обучить Веру верховой езде. Начавшись как случай, почти шутка, увлечение переросло в серьезное хобби. Вера записалась в конный клуб, но отказаться от удовольствия уже не могла. И один раз даже участвовала в соревнованиях местного масштаба. Она любила скачки, любила ветер в лицо, любила чувствовать свою связь с лошадью. В общем, любила. Интересно, как здесь обстоят дела со скачками и участием в них женщин. Пока шли до конюшни, она привлекла память Ники и обнаружила, что та умела ездить верхом при необходимости. Недалеко, недолго и в дамском седле. М да. Незаметно они дошли до конюшен, но посмотреть лошадей вблизи не удалось. Еще на подходе девушки увидели группу всадников, которые спешивались и передавали лошадей конюхам. Алиша приостановилась, ойкнула и с криком кинулась навстречу. «Дядя, гард приехал!» раздался далеко ее звонкий голос. Мужчина увидел бегущую к нему племянницу и повернулся, шагнув ей навстречу. Алиша налетела как вихрь и крепко прижалась к мужчине, а тот подхватил ее на руки и покружил пару раз вокруг себя, смеясь в ответ на ее радостные писки. «Здравствуй, лисенок! И я соскучился!» поцеловал он девушку в макушку, опуская ее на землю. Между ними завязался короткий разговор, а Вера и Рэйчел оставались немного в стороне, и на них пока никто не обращал внимания. Мельком Вера заметила, как взволновалась Рэйчел, как покраснели ее лицо и шея, как руки начали лихорадочно теребить платок, который она держала. Вера хмыкнула, моментально оценивая интерес девушки, но тут взгляд ее привлекли еще две особы, торопливо направляющиеся в эту сторону. Видимо, они тоже как-то узнали о прибытии младшего герцога. А он популярен, с огорчением поняла Вера. «Рэйчел, напомни мне, пожалуйста, имена девушек, которые идут сюда», – попросила она. «Та, что впереди, Дарина Фаули, дочь королевского архивариуса. Она здесь из-за лорда Гартнера. А ты откуда знаешь?» – не утерпела Вера. «Это все знают». Лорд сейчас свободен и уже не раз оказывал внимание Дарине на королевских балах. А вторая – Эйна Дан. Ее отец служит в этом замке егерем. Рэйчел как будто уменьшилась и съежилась, отступая с дорожки назад и давая дорогу блестящим аристократкам. Из этих двоих, что прошли мимо Веры и Рэйчел, не заметив их, в Гартнере была явно заинтересована Дарина Фаули. Ее глаза горели фанатичным огнем, локоны слегка выбились из прически. Так она торопилась застать Гарта. Видя такой ажиотаж, Вера решила, что еще и ее присутствие будет здесь явно лишним. Сделав пару шагов назад, она отошла от Рэйчел, которая застыла столбиком, и не смела ни подойти ближе, ни уйти совсем отсюда. Вера же тихо-тихо свернула за угол конюшни и быстрым шагом вернулась к кузнице. а оттуда через ход для прислуги в замок. Ей стало больно и обидно за подсмотренные сцены. Она взрослая женщина и прекрасно понимала, что Гартнер – не лучший объект для настоящих чувств, но сделать с собой ничего не могла. Ее тянуло к этому мужчине, она была заворожена его глазами, она хотела его видеть, слышать, принадлежать ему. Однако женская гордость Веры и аристократическая гордость Ники не позволяли ей так открыто, как делали сейчас эти девочки, демонстрировать свой интерес. Это было ниже ее достоинства. Навязываться Вера никогда не будет. Она ушла и не видела, каким внимательным взглядом проводил ее младший герцог. Он сразу заметил Нику, но не показал вида. «Пусть уходит», — решил он. Их разговор состоится в кабинете Алистера. Не видела Вера и того, как приветствовал Гартнер девушек. Рэйчел легким кивком издалека. Эйне, дружески поцеловав руку, а Дарине досталась белозубая улыбка, куча комплиментов и многообещающие взгляды. Девица в ответ тоже безудержно улыбалась, кокетничала, взмахивала ресницами и томно вздыхала. Как-то так получилось, что к замку они подходили уже вдвоем, пропустив девушек далеко вперед. Нет, Гард не собирался совершать ничего предосудительного. Девушка была не из простой семьи, и король бы ему не простил, но приглядеться к ней Гард собирался серьезно. Брат давно намекал на его женитьбу, так что почему бы и нет. Только вначале все же неплохо было бы узнать девушку поближе, тем более такую привлекательную, яркую и уверенную, тем более с подходящей родословной. А к кому ему еще приглядываться? Ни к замороженной же Рэйчел, и ни к Эйне, которая выросла на его глазах, и ни к графине Данелли. Про эту женщину Гарт даже мысленно не мог говорить снисходительно. О ней получалось думать только с уважением, и никаких фривольных мыслей относительно нее у Гарта не возникало. Кажется...